«Но». «Он совершенен, но...» «Я не сказала никаких «но».» Сабина выглядела абсолютно спокойной. «Сабина Корлс. Меллин мягко взял ее за запястье и заглянул глубоко в ее зеленые глаза. «Пожалуйста, скажите, что вы решили. Вы сводите меня с ума». Сабина запрокинула назад голову и рассмеялась. Она это обожала. Она истязала его сознательно, но не злобно, понимая, что это всего лишь часть прелюдии. — Вы собираетесь играть в Манхэттене или нет? — Конечно, собираюсь. Надо быть ненормальной, чтобы от него отказаться. — Неужели ты действительно считаешь меня такой дурой? — ответила Сабина с таким видом, будто с самого начала иначе и быть не могло. Мелвин, казалось, готов был удавить ее, а потом вдруг заключил в объятия и поцеловал. Любопытные взгляды этот жест не приминули отметить. Мел же позвал официанта и собрался заказать шампанское. Однако Сабина остановила его и тихо, чтобы другие не слышали, предложила. «Почему бы нам не поехать ко мне? Там и отметим». Мелвин посмотрел на нее кивнул и попросил у официанта счет, а несколькими минутами позже они уже усаживались в его «Мерседес 600». Мелвин все еще не мог поверить в то, что услышал. Он чувствовал себя, как мальчишка, выигравший лотерею крупный приз. «Сабина Корлс будет исполнять главную роль в Манхэттене!» «Знаешь, я все еще не могу в это поверить». «Ты великолепно, «Ты грандиозна!» «Спасибо, мистер Векслер. То же самое я могу сказать о вашем сценарии. О первых сериях, во всяком случае. Дай бог, чтобы и продолжение было таким же хорошим». Но оба знали, что именно так и будет. Мел нанимал только лучших сценаристов, а в данном случае беспокоился о качестве и размахе сериала больше обычного. Доехали они быстро, поднялись к Сабине. Мел сел на диван, все еще пребывая в праздничном настроении, а Сабина пошла за бутылкой шампанского, одной из двух, которые она всегда держала в морозилке, для особых случаев. Сейчас был именно такой, совсем особый случай. Для нее начиналась абсолютно новая жизнь, и оба это понимали. Она принесла бутылку и два бокала. Мелл стрельнул пробкой в потолок и с улыбкой обратился к Сабине. — Ты не представляешь, как я рад! Сериал будет потрясающим! Сабина ответила ему, с улыбкой глядя в глаза. — Я наверняка полюблю его. Казалось, она имеет в виду не только сериал и Мелвина охватило волнение, которое посещало его каждый раз, когда он смотрел на Сабину. С тех пор, как погибла его жена, через жизнь Мелла прошло много женщин, но из них не было ни одной такой, как Сабина. Мелвин налил ей шампанского и поднял бокал. «За тебя, Сабина!» «И за Элоизу Мартин!» Сабина отпила из бокала и добрым ласковым взглядом посмотрела на своего гостя. Она испытывала сильное влечение к этому мужчине и чувствовала с его стороны взаимность. Для Сабины участие в сериале представлялось интересным по ряду причин. Не только из-за роли, но и из-за Мела. Он напомнил ей, что примерно через месяц она отправится в Париж, Например, к Франсуа Браку. Сабина радостно улыбнулась. Перед ней вдруг открылись широкие перспективы. — А ты до этого бывала в Париже? — Однажды, очень давно, на натурных съемках. — А мы будем снимать там какие-нибудь эпизоды? — Не думаю. Хотя, может, во второй сезон... В этом жанре для всего найдется место. Мы всегда открыты для предложений. Сабине нравилось все, что он ей говорил. Более того, ей нравилось и то,